Глава 6 Солнце быстро садилось за соседнюю сопку. Под вечер слегка распогодилось, что дало возможность нашей авиации нанести несколько бомбовых ударов по позициям японцев. Остатком двух батальонов, отбившим еще одну атаку на сопку безымянную, беспрепятственно оставить позиции и перебраться на западную сторону озера Хасан. Были бы боеприпасы, защищали бы и дальше». Автоматчики и пулеметные расчеты были практически на полном нуле. У бойцов, вооруженных винтовками и карабинами, осталось по 3-4 обоймы. Если бы не вовремя подоспевшая авиация, оставалось бы подниматься и идти в последнюю штыковую атаку. От их разведвзвода на ногах осталось 9 человек, а с двух батальонов в строю набралось бы не больше роты. Раненых, оказав первую помощь, Телегами отправляли на ближайший полевой аэродром. Японцы, водрузив на вершинах сопок свои флаги, в сторону озера не стреляли. Вооружившись лопатами, они начали рыть окопы на западных склонах, занятых высот. Конная разведка танковой кавалерийской дивизии уже прибыла к озеру. И, выяснив обстановку, доложила по рации своему начальству. Несмотря на все усилия идущих к ним маршем частей, По всему выходило, что сосредоточиться и нанести ответный удар они смогут не раньше полудня завтрашнего дня. Вскоре подошел и передний боевой дозор растянувшейся колонны, а с ним и Камдиев и все начальство. После короткого совещания единственного оставшегося на ногах сержанта разведвзвода вызвал к себе комбат. Вернулся тот хмурым. камдив требует разведданных о расположении японских арбатарей». Проходы возле озера узкие. Если танки накроют тяжелым калибром, там они и станут. Сорвется вся атака. Авиация их обнаружить не смогла, а может вообще на ту сторону не летала. Камдив хочет своих разведчиков послать, но требует двух-трех человек от нас, знакомых с местностью. Сильно мы знакомы. Четыре дня на сопках провалялись. Говорил я взводному, нужно языка взять. Разговорчики... «Давайте решать, что делать будем». «Я, братцы, и так думаю. Дивизионная разведка после марша. Спешили, не досыпали. Толку с них много не будет. На совместную боевую подготовку времени нет. Если идти, то нам. Мы тоже здесь собрались сбору по сосенке. Научили нас одинаково. Сработаем быстро». «На то мы порешим. Я иду докладывать майора. Узнаю, у кого боеприпасы получать». «А вы подумайте, какие плавсредства можно использовать, чтобы рацию не замочить?» «А что ей сделается?» «Можно подумать, она под дождь не попадала». «Одно дело под дождь, а другое в реку. Не положено рацию в речке купать». Андрей лежал на плащ-палатке и лениво думал, что за боеприпасами не пойдет. Сил нет на ноги встать. Как только остатки взвода переправились через озеро, а он прилег отдохнуть, Так сразу навалилась тяжесть и усталость во всем теле. Савелий получил в последнем бою пули в плечо. И после перевязки убыл своим ходом вместе с остальными легкоранеными на полевой аэродром. «Тяжко без второго номера. Пусть сержант мне второго номера ищет. А где он его возьмет? Новенького на тот берег брать. Так он нас всех запалит. Придется самому. У меня два десятка выстрелов к ВСС осталось. А больше ничего не возьму». «Там шуметь нельзя. Выпить бы сейчас. Товарищ сержант, пусть товарищ майор прикажет нам боевые выдать. Отдохнуть нам надо перед выходом, и когда с реки вылезем, согреться надо». Народ одобрительным гулом поддержал вовремя высказанное предложение. «Ты же не пьешь, Копытов. У меня, товарищ сержант, линии прицела перед глазами стоят, и японцы. Я прицел навожу, они выпрыгивают. Вы товарищу майору так и скажите». Глаз промыть нужно. Тогда другое дело. Это же как помощь раненому оказать. В трудах и заботах пролетел первый месяц. Любое планирование начинается с понимания, при каких условиях выполнимо поставленное задание. Лишь потом можно начинать подсчитывать, сколько чего нужно, а условий выходило немало. Их перечисление вылилось в некий меморандум, отосланный спецпочтой начальству. Актуальные проблемы, стоящие перед наркоматом Индел и внешней разведкой страны. Меморандум. На будущих переговорах с Германией, которые необходимо начать весной 1939 года, нужно твердо отстаивать право на включение в состав СССР не только Западной Белоруссии и Украины, но и территорий Прибалтийских республик Литвы, Латвии и Эстонии. В целом Германия должна признать сферы интересов СССР все районы бывшей Российской империи на момент начала Первой мировой войны, за исключением Центральной Польши. Будущую границу с Германией есть смысл привязать к так называемой линии Керзона. Карта новых границ прилагается. Закончить переговоры с Германией подписанием мирного и торгового договора не позже середины июля – оговорив в кулуарах срок начала войны Германии с Польшей не раньше 1 августа. Будущий конфликт на Дальнем Востоке, вокруг спорных территорий в районе реки Халхингол, начало которого предполагается в июне, постараться закончить на фазе разгрома японских ВВС и бомбово-штурмовых ударов по наземным войскам, опробовав новые истребители, пикирующие бомбардировщики и штурмовики, опытные партии которых уже должны быть готовы к этому времени. После этого заключить временное перемирие и предъявив японской стороне подписанный советско-германский договор, что является прямым нарушением со стороны Германии, взятых на себя обязательств согласно заключенному договору с Японией, склонить ее к переговорам и подписанию мирного договора и торгового соглашения с СССР. Нужно понимать, что сам факт подписания Советско-Германского соглашения вызовет политическую бурю в Японии. Высока вероятность ухода в отставку правительства, ориентированного на военную конфронтацию с СССР, и прихода к власти политиков, ориентированных на экспансию в южном направлении. Ради заключения мирного договора с Японией можно пойти на полное свертывание военного сотрудничества с режимом Чанкайши признания и установления дипломатических отношений с государством Манчжоуго и определенных уступок в решении всех спорных вопросов по прохождению линии границы. Режим Чанкайши без поддержки не останется. Англия и САСЖ сделают все от них зависящее, чтобы Япония не смогла выиграть эту войну. Столь явное столкновение интересу в Японии и САСЖ в Тихом океане, от Китая до Малайзии, с большой вероятностью вызовет вооруженный конфликт между этими странами, особенно если Япония будет уверена в безопасности своих северных границ. Военные действия между двумя потенциальными противниками СССР полностью снимут напряжение на нашей границе с Манчжоу-Го и откроют в перспективе, после вероятного поражения Японии, новые возможности для нашей страны увеличить свое влияние в этом регионе. Внешней разведке СССР следует внимательно следить за развитием отношений между Японией и САСШ и способствовать движению к вооруженному конфликту между этими странами. Следует отметить, что развитие торгово-экономических отношений с Японией имеет очень большой потенциал. Кроме технологии производства новых лекарств, Япония будет нуждаться в модернизации своих ВВС, радиоэлектроники, не говоря о целом ряде сырьевых материалов, которые могут поставляться из СССР. В то же время нашей стране может быть интересной кооперацией с Японией во многих областях, в том числе и в вопросе строительства разнообразных морских судов, как гражданских, так и военных, в первую очередь авианосцев. Из военно-политических задач 1939 года следует выделить следующее. Конфликт в районе реки Халхинголл. По мере развития советско-германского диалога весной 1939 года, английская разведка, имеющая достаточное количество агентов влияния в Японии, озаботится возникновением очага напряжения между нашими странами и провокацией крупномасштабного военного конфликта. Этим английские политики постараются ускорить развитие нескольких процессов. В первую очередь, Великобритания попытается продемонстрировать Германии что способно организовать второй фронт на Дальнем Востоке, что серьезно ухудшит положение СССР в военном отношении и подтолкнуть Германию к совместному с Польшей и рядом других стран Литва, Латвия, Эстония, Финляндия военному походу на восток. С другой стороны, при возникновении такого конфликта, согласно букве Германско-японского соглашения, Германия обязана свернуть все переговоры с СССР до его разрешения, Задача нашей страны, с одной стороны, продемонстрировать безусловную приверженность договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи между СССР и Монголии, преимущество нашей военной техники и выучки личного состава над японским, а с другой – делать все возможное для скорейшего урегулирования этого конфликта и недопущения его эскалации. Судя по соотношению сил, конфликт Германии с Польшей будет краткосрочным. Это вытекает из безусловного доминирования Германии как в воздухе, так и в качестве бронетанковых войск. Через две недели боев поражение Польши станет очевидным. Под предлогом, что Польша как государство прекратила свое существование, Советский Союз может объявить все заключенные с этой страной договора недействительными и приступить к вводу войск на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Первые наброски плана операции прилагаются. Всем задействованным частям необходимо в конце весны или в начале лета провести учения, имитирующие будущий маршрут. Основное внимание уделить вопросам взаимодействию бронетанковых частей с авиацией и авиаразведкой, воздушным десантом, захватывающим мосты и другие важные инфраструктурные объекты до прихода основных частей, обходом возможных отдельных очагов сопротивления по второстепенным дорогам. После ввода войск в Западную Белоруссию провести срочные переговоры с правительством Литвы о вводе войск на ее территорию и совместной защите от возможной германской агрессии. В качестве троянского коня подарить Литве город Вильнюс и часть прилегающих к нему польских территорий. Договор заключить до 10.09.39, а ввод войск осуществить в течение 5-6 дней. Аналогичные договора заключить с Латвией и Эстонией. Не позже 01.10.39 ввести войска в Латвию и Эстонию. В случае отказа какой-то из этих стран от заключения договора, маловероятно, ввести без договора. Первый набросок планов вторжения, перечень задействованных частей воздушных и морских десантных операций прилагается – После этого в течение месяца провести перевыборы правительства и плебисцит во всех трех странах по вопросу о присоединении к СССР. Предлагается Латвию и Эстонию ввести в состав Российской Федерации в качестве автономных областей, а Литву разделил на несколько автономных областей частично в состав Белоруссии в качестве автономного края и частично в РФСР категорически не рекомендуется придавать им статус отдельных республик в составе СССР. Стратегически следует стремиться к тому, чтобы в составе Советского Союза оставались три основных субъекта-основателя – РФСР, УССР и БССР. Два последних субъекта могут поменять свой статус на УФСР и БФСР в результате присоединения новых западных областей – которым есть смысл придать статус автономного края в рамках этих республик. Имеет смысл после этого предложить Германии обмен группами населения, в Германию отправлять поляков и жителей Прибалтийских областей, тех, кто выявит такое желание, принимать украинцев, белорусов и евреев, как польских, так и германских. Этим мы предотвратим межнациональные конфликты между поляками и украинцами на западных территориях и получим квалифицированных специалистов еврейского происхождения. Провести мирные переговоры с Финляндией и Румынией, на которых осветить имеющиеся территориальные претензии к этим странам и пути их решения. Заключить с обеими странами стандартные мирные договора сроком на три года. Никаких военных действий в отношении этих стран не планировать а немедленно приступать к мероприятиям по подготовке присоединенных территорий к будущей войне с Германией. План мероприятий находится в процессе работы. Его основные идеи и контуры будущих решений прилагаются. После отправки меморандума ее срочно вызвали в Москву. К шефу. Как? Работа не наскучила? Спасибо за работу, Артур Христианович. Я надеюсь, вы меня вызвали не для того, чтобы поинтересоваться моим душевным здоровьем. Возникли разнообразные вопросы к твоим сочинениям, и некоторые проблемы связанные с разработкой новых вооружений. Где нужно твое мнение? Кстати, по результатам испытаний, 60 миллиметровый миномет признан лучшим по совокупности качеств, цена, мобильность, поражающая способность. И уже начался его выпуск. Будет самым массовым. Каждую пехотную роту предполагается усилить тремя 60 миллиметровыми минометами – «И еще одна новинка. Когда я согласовал с товарищем Берия заказ 10 тысяч модифицированных мелкокалиберных винтовок с глушителями для нужд войск спецотряда спецотрядов НКВД, наши оружейники, выпускающие револьвер на ГАН, вспомнили о кавалерийском карабине на его основе. Были такие разработки, но широкого применения не нашли. На основе этого карабина они создали свой вариант винтовки для малошумной стрельбы. Похуже, чем в СС – но под стандартный патрон к револьверу «Наган» с дозвуковой скоростью. Так что с боеприпасами нет никаких проблем. С прицельной дальностью у нее не очень. До 100 метров можно попасть в голову, в ростовую фигуру до 250. Так, по крайней мере, заявлено изготовителем. Мои ребята тоже постреляли. Вывод такой. «Наган» — он «Наган» и есть. Что ты с ним не делай. Но до 200 метров бой уверенный. «Мелкашка», конечно, точнее — Но тут патрон убойный и семь выстрелов подряд, не отрываясь от прицеливания. Теперь не знаю, какой из них заказывать. Заказывайте обе. 10000 это немного. Убытка казни не будет. Без оптических прицелов стоимость каждой из них не превышает 100 рублей. А без дела ружья стоять не будут. Это я вам гарантирую. Хорошо. С этим решили. Отдыхай пока. В 19 часов мы должны быть у товарища Сталина. Вот эту бумагу, Артур Хистянович, нужно оформить как разведданные и переслать в ленинградскую лабораторию, занимающуюся локаторами. Это принципиальный чертеж магнетрона, генерирующего электромагнитные волны длиной 10 см, которые скоро разработают в Англии. Отдельно укажите, что приведенные размеры приблизительные, точные им предстоит рассчитать самостоятельно и проверить экспериментально. Им такой прибор известен, тут просто геометрия немного другая. Пусть работают. Это позволит существенно уменьшить размеры локатора, сделать его проще, дешевле и наладить их массовый выпуск, что остро поставит вопрос о кадрах. Нужно массово готовить специалистов по радиоэлектронике. Это не на рации работать. Тут нужна другая квалификация. Да и массовый выпуск раций предполагает наличие достаточного количества людей, умеющих их ремонтировать. «Газеты не читаешь, товарищ революция!» Вышло специальное постановление по этому вопросу. При каждом радиозаводе организуют школы на 400 мест, обучающие ремонту радиоаппаратуры. При радиолампе, твоем бывшем, создан еще и институт радиофизики. В Москве, Ленинграде, Горьком и Новгороде организуются аналогичные школы под тысячи слушателей. Асаавиахим организовывает кружки, по изучению радиодела во всех своих отделениях с упором на обучение ремонту. Кроме этого, ты сегодня будешь иметь возможность лично затронуть этот вопрос. Так что иди и готовься. К чему? Тебе виднее. Ты у нас будущее знаешь. Реку они переплывали в полной темноте. Пока разведчики отдыхали, им сделали два плата связав их из снопов камыша, на которые они сложили рацию, одежду и оружие. Двое на каждом плоту гребли веслами, трое плыли рядом. Их группу все-таки усилили артиллеристом-разведчиком у звания лейтенанта. Но поскольку он вошел в состав уже сформированного подразделения, то на время выполнения операции поступал в подчинение старшего группы, несмотря на то, что тот был сержантом. Сперва народ загрустил, но, поговорив с лейтенантом, немного успокоился. Лейтенант был из сибиряков, с юных лет ходивший с отцом на охоту. В армию попал в минометчики, через три месяца в сержантскую школу, где обучали премудрости стрельбы и корректировки огня 82 миллиметрового миномета. Заметив, что курсант соображает, цифры в уме складывает, как арифмометр, его после сержантской школы сразу направили в артиллерийское училище. Лейтенант сразу заявил, чтобы разведчики не переживали, обузой он не будет, а кто тише ходит и лучше маскируется, это еще нужно будет поглядеть. Вышли они из лагеря в два часа ночи, в полной темноте. На общем совете решили, что будут переплывать реку, обойдя верхнюю, северо-западную оконечность озера Хасан и поднявшись еще чуток выше по течению реки, но не доходя до парома. С десять днем и ночи было интенсивное движение японских частей. Подкрепление прибывало, раненых увозили. Соответственно, как таковая граница практически не охранялась. В полной темноте японские подразделения шли, гремя оружием, спотыкаясь и матерясь на японском языке. Кое-где горели фонарики, которыми подсвечивали дорогу. Группа проскочила в стыке между двумя взводами японской пехоты. Углубилась в прибрежные заросли ивника и благополучно добралась до кромки воды. Вода была холодной. Плывущих бойцов обмазали каким-то жиром, который удалось найти у поваров, а затем заставили надеть кальсоны и нижнюю рубаху. Как только доплыли, сразу переоделись в сухое и выпили по 100 грамм водки. Полчаса до рассвета просидели в прибрежных зарослях. Большинство было одето в стандартный разведкамуфляж, получивший название «Леший». У Андрея и еще одного снайпера их группы были свои, самодельные костюмы. Ровно в 4.00, как только начало сереть на Востоке, Они выдвинулись в направлении предполагаемого расположения японских батарей. Больше всего начальство интересовалось крупным калибром – 150, 120 и 105 миллиметровыми гаубицами. 75-мм орудия, стреляющие с закрытых позиций, никакого существенного вреда атакующим танкам принести не могли. Сперва, пока японцы спали, а часовые клевали носами на своих постах, дело двигалось споро. Летенант время от времени раскладывал в укромном месте свою буссоль, измерял углы на ориентиры и проставлял координаты японских огневых позиций на свою карту. Потом стало труднее. восемь утра они поняли, что влезли по самые помидоры. Ни вперед, ни назад. Вышли на связь. Радист шифром передал координаты обнаруженных артиллерийских позиций. Лейтенант доложил, что может по рации корректировать артнолет, по крайней мере – на две батареи японцев, которые он наблюдал с места их лёжки. Благо, расстояние позволяло уверенно вести голосовой диалог. Им велели отдыхать и выйти на связь в 12.00. Поставили часового и легли спать. Приказ есть приказ. Не успел Андрей закрыть глаза, так ему показалось, как его толкнули в бок. Стревоженный боец молча указал ему сквозь кусты на двух японских телефонистов, раскручивающих телефонную линию в направлении их позиции. До них оставалось не больше 50 метров. «Стрелять по моей команде!» – прошипел ему на ухо сержант, и Андрей понял, что нужно взять кого-то на мушку. Поскольку второй снайпер был от него слева, то он прицелил в японца, который был справа. «Огонь!» – прошипел сержант сквозь стиснутые зубы. Мог бы и не насиловать голос. Рядом никого нет. Промелькнуло в голове перед тем, как он нажал курок. Глухо оттукнули выстрелы из ВСС, и связисты упали. «Сто второй», – равнодушно подумал Андрей, – «надо записать в блокнот». Сержант матом начал отдавать приказы. В результате работа нашлась всем. Четверо несли покойников, двое разматывали бобину с телефонным проводом. Андрей разведывал дорогу, а второй снайпер прикрывал тылы. Лейтенанта с радистом оставили на месте. Время шло к полудню, скоро нужно было выходить на связь. Отащив трупы, телефон и шнур метров на 200 в сторону, все матеря японцев, вздумавших тянуть новую линию, хотя все соединения должны были проложить еще вчера, вернулись на позицию. Лейтенанту начальство велело ждать наших бомбардировщиков. Когда прилетят и начнут бомбить, Тогда и начнется артподготовка. Прилететь должны вот-вот. Томительно тянулись минуты ожидания. Без самотохи вернуться к реке было невозможно. Все понимали, что группа на грани провала. Если самолеты не успеют и связистов начнут искать раньше, то шансов выжить практически не будет. Поэтому шум моторов и рвущиеся рядом бомбы все воспринялись нездоровой радостью. Погибнуть от своей – Родной бомбы казалось невозможным и никем серьезно не воспринималось. Лейтенант корректировал огонь артиллерии, а сержант чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. Артподготовка и воздушный налет продлятся не более 15 минут. За это время надо было проскочить самый опасный участок, а потом тихонько, на полусогнутых, продвигаться к реке и ждать темноты в прибрежных зарослях. Лишь ночью, переправившись на свой берег, И, выйдя к утру на место дислокации своего батальона, они узнали, что свою задачу выполнили успешно. Танки в сопровождении спешившихся кавалеристов после короткой артподготовки прорвали оборону японцев с обеих оконечностей озера Хасан и, прорвавшись на японскую территорию, замкнули кольцо окружения вдоль реки. Затем танки развернулись и в сопровождении драгун погнали вражескую пехоту от реки через сопки в сторону озера. Разрушенные позиции двух батальонов РККА на гребнях высот не смогли стать надежным убежищем обороны, и 140 танков, участвующих в операции, опрокинули обороняющихся и погнали остатки к озеру. В плен сдалось около 4 тысяч, убитых не считали. Остатки батальонов своим ходом возвращались во Владивосток. После чувствительного поражения японцы не предпринимали шагов к дальнейшей эскалации конфликта хотя с точки зрения логистики положение советских войск было откровенно проигрышным. Через несколько дней в Москве был подписан документ, урегулировавший причины и следствие вооруженного инцидента. Пленные были переданы японской стороне. Войска вернулись в свои части. Лишь свежие воронки от снарядов да братские могилы с двух сторон условной линии границы – которая дальше проходила по вершинам безлюдных сопок, как было начерчено в древнем документе XIX века, напоминали о том, что война может начаться в любой момент и по любому поводу. Было бы желание. 5 ноября 1938 года, к концу дня, серпухова на машиностроительный завод номер 37 прибыли из Харькова своим ходом, Два средних танка, получивших условное название А-34М. Третий, отставший по дороге из-за поломки, приехал на следующий день. Ехали со снятым вооружением, закамуфлированные под тягачи, по второстепенным дорогам, стараясь не привлекать излишнего внимания к секретной технике. Буква «М» в названии машины появилась, когда Сталин забраковал выдвинутый заводом встречный проект с двухместной башней и подвеской «Кристи», и настоял на разработке торсионной подвески и трехместной башни, так как было сформулировано в техзадании, составленном и переданном в КБ ХТЗ еще в конце 1935 года. До этого были закуплены новые, дорогие станки, позволяющие обрабатывать танковые башни, и посадочное место корпуса большого диаметра. Налажено производство новых сортов стали. Да и с разработкой принципиально нового двигателя – Возникла масса проблем и задержек. Это потребовало серьезных организационных решений вплоть до замены руководства завода. Много чего было сделано за эти три года, которые прошли от постановки техзадания до реализации в металле первых экземпляров. Фактически для выполнения поставленной задачи за эти три года танкостроительной отрасли пришлось совершить качественный рывок, и полученный результат стал новым словом в этом виде вооружения. 6 ноября новые танки уже демонстрировали правительственной комиссии во главе с товарищем Сталиным. После демонстрации возможностей новой машины начались вопросы к ее создателям. «Товарищ Кошкин, передайте всему коллективу разработчиков нашу благодарность за их самоотверженный труд и гордость, что у нас есть конструктора и инженеры, способные создать такой танк. На сегодняшний день это лучший танк в мире». У наших потенциальных противников нет ничего сравнимого по своим характеристикам с вашим танком. Теперь перед вами, товарищи, стоит две важнейших задачи. Первая – это наладить серийный выпуск этого танка не только на своем заводе, но и на других танкостроительных предприятиях страны. Вторая – не останавливаться на достигнутом, а продолжать работу над совершенствованием своей машины. Расскажите нам, какие еще есть вопросы – которые требуют своего решения. Товарищ Сталин, основная задача, над которой мы теперь работаем, это разработка новой трансмиссии, позволяющей осуществить поперечную компоновку мотора, что даст возможность разгрузить передние катки. А это, в свою очередь, позволит значительно усилить бронирование всей машины и установить более мощную пушку. В данной модели стоит 76 миллиметровая пушка, разработанная в КБ товарища Грабина. В настоящий момент она полностью удовлетворяет наших военных и по мощности, и с боеприпасами проблем нет. Подходят все снаряды к 76-мм дивизионному орудию. Сколько вы сможете выпустить танков в следующем году? До следующей годовщины Великой Октябрьской революции планируется дать войска 500 таких машин, а в 1940 году довести суммарный выпуск на трех заводах до 2000 машин в год – Это хорошие планы, и мы надеемся, что вы их выполните. И не забудьте подать все необходимые бумаги на присуждение вашему коллективу Сталинской премии. годовщине революции представила свою первую модель истребителя с мотором М-103, новая КБ под руководством молодого авиаконструктора Яковлева, организованная по личному распоряжению Сталина в 1936 году. Истребитель без особых проблем прошел первый испытательный полет. Полетным характеристикам он немного уступал поликарповскому И-17, но был намного проще в пилотировании. Это упрощало подготовку новых пилотов. До мая следующего года планировалось закончить весь цикл летных испытаний и подготовить самолет к серийному выпуску уже с мотором М-105, разработку которого обещали завершить до конца года. Если бы не ощутимые признаки надвигающейся войны, год можно было бы считать весьма удачным. После практически завершенного раздела Чехословакии вся Европа находилась в непрерывном поиске альянсов и союзников. Каждая страна пыталась усилить свое положение с помощью новых договоров. После захвата Тешина польское правительство продолжило попытки склонить Германию к заключению новых договоренностей, предполагающих совместный поход на восток. При этом Польша прислала представителей для подписания Советско-Польской декларации о дружбе, которая должна продлить срок действия пакта о ненападении, подписанного двумя странами. Велись переговоры между Францией и Германией о заключении франко-германского пакта о нерушимости существующих границ. 12 ноября вечером Артузов с Ольгой зашли в кабинет Сталина. «Товарищ Стрельцова, вы знаете, что умер Кемаль Ататюрк? «Нет, не знаю, товарищ Сталин». «Газет не читаете Что будет происходить в Турции после его смерти?» «Не произойдет ничего существенного и угрожающего нашим интересам». «А какие ваши интересы, товарищ Стрельцова?» «Мои интересы полностью совпадают с интересами нашей страны, товарищ Сталин. Это хорошо, что вы так уверенно отвечаете». Я почитал ваш так называемый меморандум на 1939 год. Он несколько отличается от тех предсказаний, которые вы давали раньше. Раньше вы писали, что прибалтийские страны присоединятся к СССР в 1940 году. Теперь пишите в 1939 году. Раньше говорили о войне с Финляндией, которую мы очень неудачно проведем. Теперь о мирном договоре как это понимать? Товарищ Сталин, я уже неоднократно говорила, что не предсказываю будущее. Отдаю возможные варианты развития событий, каждый из которых реализуется с некоторой вероятностью. Есть события, вероятность реализации которых близка к 100%. Тогда я могу твердо утверждать, что так будет, независимо от субъективных обстоятельств, ибо наших возможностей повлиять на ситуацию недостаточно. Естественно, когда речь идет о ваших решениях, ни о какой гарантии речи быть не может. В вашей власти изменить ход событий. Но вы знаете лучше меня и других, что эта свобода умозрительна. Независимо от ваших желаний и симпатий, вы будете выбирать лучшее решение для страны. Поэтому вероятность заключения договора с Германией очень высока. Несмотря на все наши попытки, Англия и Франция сделают все возможное, чтобы не связываться с нашей страной никакими военными обязательствами. При этом обе дадут гарантии помощи Польше от внешней агрессии. Польша в настоящее время – ближайший союзник Германии, если не считать Италию. Любому становится понятным окончательная цель такой политики – натравить Германию в союзе с Польшей на СССР. Вам не оставят выхода. В договоренности между Германией и Советским Союзом никто не верит слишком глубоки разделяющие нас противоречия. К тому же ни Англия, ни Франция не верит, что Гитлер посмеет их ослушаться и рискнет пойти на прямую конфронтацию с этими странами. Что касается Литвы, Латвии и Эстонии, то после ввода наших войск в 1939 году сменить правительство и провести голосование можно в любой удобный момент. Мы считаем, что затягивать с этим не стоит, поскольку работы по подготовке к войне очень много – а проводить ее, когда статус территории не определился, не представляется возможным. Что касается Финляндии, тут вопрос более сложный. Ольга на миг замолкла, переводя дыхание и обдумывая свою дальнейшую речь. «Что же вы замолкли, товарищ Стрельцова? Продолжайте!» Финляндия в своей политике в настоящий момент ориентирована на Швецию и Великобританию. Она не хочет вступать в какие-то ни альянсы и, и связывать себя договорами, способными втянуть ее в Европейскую войну. В этой политике нейтралитета она получила поддержку Англии и твердое обещание защиты своего суверенитета. Поэтому переговоры с СССР будут вести жестко, вызывающе, отклоняя любые выдвинутые вами, товарищ Сталин, разумные компромиссы, сознательные, идя на эскалацию ситуации. С нашей точки зрения – Мы ни в коем случае не должны поддаваться на эти провокации. Поздняя осень и зима – самое отвратительное время для наступательных боевых действий в случае с Финляндией. В истории мировых войн и походов были единичные случаи зимних кампаний, и у них была четкая мотивация. Это замерзшие реки, которые служили прекрасными зимними дорогами. В нашем случае этот аргумент отпадает. «Когда они замерзнут, никто не знает». Да и текут не туда, куда надо. Для авиации короткий хмурый северный день на Балтике с вечными тучами перепадами погоды от плюс +5 до -20 не даёт никаких возможностей для работы. Зимние шторма и вышеназванные причины существенно усложнят работу военно-морского флота. Да и всем остальным родам войск воевать зимой в Карелии будет сложно. Принимая решение воевать зимой, мы сразу ставим наши войска в чрезвычайно невыгодные условия. Военная операция не готова. Нет планов, нет зимнего снаряжения, обогреваемых палаток и всего прочего, чего не нужно летом. С другой стороны, финны готовят оборонительные позиции на перешейке чуть ли не с 1917 года. Поэтому, сидя в подготовленных к обороне позициях, имея в своем составе массу хороших лыжников, базы для проведения диверсий на наших магистралях, т незаслуженное преимущества. Я понимаю, что за оставшийся год это все можно подготовить, но смысла воевать зимой от этого не прибавится. Поэтому если военный конфликт с Финляндией с политической точки зрения станет неизбежен, мы рекомендуем отодвинуть его на лето сорокового года. За это время подготовить аэродромы и базы вМФ в Эстонии, провести основательную разведку финских оборонительных сооружений, разработать детальный план операции и лишь затем приступать к военным действиям на всем периметре финской границы, как сухопутной, так и морской. Но моя личная точка зрения – этот военный конфликт нам не нужен ни зимой, ни летом. Вступать в него нужно в единственном случае. Если получены достоверные данные о военном союзе Финляндии и Германии и началась переброска германских войск в Финляндию, Без германских войск наступательный потенциал финской армии равен нулю. По своему оснащению и организации она эквивалентна частям легкой пехоты РККА и может результативно действовать лишь в условиях бездорожья и лесов. Выход на равнинную местность без воздушной танковой поддержки, которые могут оказать лишь германские части, для финской армии эквивалентен самоубийству в особо извращенной форме, и они это прекрасно понимают. Сталин долго ходил по кабинету, никак не комментируя услышанное. «Что вы можете сказать о товарище Жукове?» Год назад был комдивом. Порядок в дивизии образцовый. Командиры работают, как носки пидаренные. Сам комдив из тех, кто ломает лбом стену, а не ищет дверь, нору, возможность обойти. Как и для большинства командиров РККА, оборонная доктрина для него – это как серпом по... пальцам. Хочет материться, но стиснув зубы, выполняет приказ. Талантливых командиров не замечает, всех равняет под одну гребенку. Штабную работу знает посредственно, но умеет подобрать людей, которые ее выполняют вместо него. Умеет организовать выполнение поставленной задачи, амбициозен, высокого мнения о себе и своих полководческих талантах. В шахматы играет слабо, очень болезненно воспринимает проигрыши, поэтому не играет в эту игру, в которую обязаны уметь играть все кшатрии. Это каста воинов в Древней Индии. Верно говорил товарищ Мехлис, что язычок у вас змеины. Вы что же думаете, товарищ Сталин не знает, кто такие кшатрии? Вы не обязаны это знать. У вас других забот хватает, кроме истории Древней Индии. Как любит говорить товарищ Мао Цзэдун, кто читает много книг, тот никогда не станет императором. Товарищ Мао Цзэдун мечтает стать императором? Китайский язык очень многозначен. Возможен и такой смысл во второй части этой фразы. Тот никогда не станет правителем. Интересно. Это мы тоже проверим, товарищ Стрельцова. Откуда вы это все знаете, вы нам, конечно, не скажете. Тогда объясните свою позицию по Румынии и Бессарабии. Оборонять Бессарабию очень трудно. Степная равнинная местность с редкими холмами. Организовать здесь предполье, либо полноценное замедление противника, крайне сложно. С другой стороны, на Днестре уже построены хорошие оборонительные рубежи. Сам Днестр являет собой естественную преграду, форсировать которую, возможно, в весьма ограниченном числе мест. Поэтому занимать то, что придется через год покинуть, нет никакого смысла. Никуда Бессарабия не денется, займем после конфликта с Германией. Зато если мы заключим с Румынией в 1939 году мирный договор, и она в нарушении его начнет в сороковом году вводить немецкие войска на свою территорию, то мы на законных основаниях выдвигаем ей ультиматум, объявляем войну и захватываем целиком. Хотя возможен вариант, что румыны испугаются и выполнят ультиматум. Почему она начнет вводить немецкие войска? Теперешнее правительство Румынии ориентировано на Францию, захватив Францию – Германия постарается организовать в Румынии государственный переворот и посадить послушное правительство, которое будет его союзником в будущем конфликте с СССР. Вы об этом раньше не писали. Видимо, эти знания на тот момент еще не созрели в моей голове. Товарищ Трельцова, это не картошка и не девичьи любовные стишки. Это информация, имеющая стратегическое значение. А если бы не было этого разговора? «Когда бы мы это узнали?» Сталин обличающе указал карандашом на Ольгин нос. «Вы меня почаще приглашаете, товарищ Сталин. Наши разговоры очень стимулируют мою долговременную память и возбуждают мозговую деятельность. Я это сразу заметила». С безмятежной улыбкой на устах ответила девушка, безбоязненно глядя ему в глаза. «Но что за характер? А ведь действительно, если так дальше пойдет, жить мы будем недолго и умрем в один день». Грустно подумал Артузов, пока Сталин пытался что-то высмотреть в ее глазах. Результат таких гляделок был Артуру хорошо известен. Лично он всегда с трудом себя сдерживал, чтобы не наорать и не выгнать ее из кабинета. А очень хотелось. — Вы не забываетесь, товарищ Стельцова. — Извините, случайно вырвалось. Больше такого не повторится. — Очень на это надеюсь. Давайте продолжим. «Вы считаете, что в Румынии произойдет государственный переворот? Мы сможем этому помешать?» «Нет, только военная интервенция». «Хорошо, мы подумаем над этим вопросом. Почему вы возражаете против предания прибалтийским странам статуса союзных республик?» «В данный момент я не знаю ответа на ваш вопрос, но совершенно уверена, что в СССР должны оставаться лишь три субъекта основателя». ЗФСР в перспективе тоже нужно ликвидировать и реорганизовать в несколько автономных краев и областей. Увеличение количества союзных субъектов в перспективе весьма негативно скажется на стране, вплоть до того, что СССР может развалиться на отдельные страны лет через 60. Как, я пока не знаю, но буду работать над этим вопросом. То есть вы хотите, чтобы мы ваши слова принимали на веру? Любой прогноз, касающийся будущего, в той или иной степени принимается на веру. Любые мои объяснения можно поставить под сомнение. В данном случае я слишком мало работала над этим вопросом, поэтому даже не пытаюсь поделиться тем, что знаю, чтобы не выглядеть смешно. Когда у меня будет больше информации, я постараюсь аргументировать то, что написано. Вы можете ответить на поставленный вам вопрос одним словом? Да. Хочу, чтобы мои слова принимались на веру. Ваше желание нам понятно. Но, надеюсь, и вам понятно, что это для нас неприемлемо. Поэтому потрудитесь обосновывать все свои рекомендации. Еще один вопрос. Вы знаете, что будет после 1941 года? И да, и нет. Если одним словом, то нет. Но этот ответ не точен. Интересно. Через 60 лет СССР развалится. Этот прогноз очень напоминает прогнозы одного древнего мудреца, действовавшего по принципу «либо ишак умрет, либо падишах». Знаете, о ком я говорю? Так точно, товарищ Сталин. Эту цитату приписывают видному борцу с эксплуататорскими классами, бродячему философу Хаджена Среддину. «У товарища Артузова в сейфе лежат несколько ваших тетрадок с записями, которых ничего не понятно. Вы их оставили перед отъездом в Ленинград, ничего не объяснив. О чем там идет речь? Это материал, над которым еще предстоит долго и много работать, но никакого влияния на принимаемые сегодня решения он не оказывает. Как вы правильно поняли, все это относится к периоду после войны. У меня сейчас нет времени и нет желания над ним работать, Тем более, что течение дальнейших событий сильно зависит от хода и результатов будущего конфликта. Вы сами принимаете решение, что важно, а что нет? Никак нет. Я подаю свои предложения вышестоящему начальству, товарищу Артузову. Он их согласовывает с вами, и я выполняю полученный приказ. Значит, если вы получите приказ работать над этими записями, то начнете работать над ними? Да. Да. Но доведу до сведения начальства, что в этом случае оно рискует не дополучить сведения о текущем периоде, которые могут быть чрезвычайно важны. Такой пример произошел в нашей сегодняшней беседе. Все имеет свою цену, да и ожидаемые результаты нужно учитывать. Недаром в народе говорят «охота пуще неволи», намекая на различную производительность свободного и подневольного труда. «Не рассказывал товарищ Артузов» что вы любите людей провоцировать своими ответами. Но я не верил. Я только стараюсь говорить правду, товарищ Сталин. Это хорошо. Подождите пока в приемной. Есть. Сталин минуту молча ходил по кабинету, о чем-то раздумывая. Самая уверенная девчонка. Трудно с ней разговаривать. Она не все говорит. Чем могут эти республики негативно действовать? СССР через 60 лет может развалиться». Она, может, и доживет, хотя вряд ли, с таким языком. Ваша Ольга нас за нос водит, товарищ Артузов, и требует, чтобы мы ей верили. У меня тоже сначала было такое ощущение, товарищ Сталин. Но потом я понял, что это у нее такая манера. Ольга старается сказать правду, то, в чем она не сомневается в данный момент времени, и мы получаем от нее то, что называется «голая правда». Это настолько не похоже на разговор с другими людьми, которая непроизвольно всегда что-то недоговаривают в силу общепринятых приличий, что вызывает невольное неприятие. Постарайтесь поверить, что она говорила то, что думала, и это ощущение пройдет. В этом настрое максимально честно отвечать на поставленный вопрос. Она иногда переступает некие нормы и говорит вам в лицо то, что другие не говорят. «Может быть, может быть. У меня такое ощущение» что вы о ней говорите как о не совсем здоровом человеке. В некотором смысле она такая и есть. Я, кажется, говорил вам, что интенсивность ее мозговой деятельности намного превышает нормальный уровень и приближается по показателям к больным шизофрении в моменты обострения. Как говорит сама Ольга, за все приходится платить, и за этот дар в том числе. Тут она права. А не кажется ли вам, товарищ Артузов, что она нас обманывает и знает намного больше, чем рассказывает. И я бы назвал это по-другому. Она упорно молчит о том, что будет после войны, хотя знает уже немало. В первую очередь это связано с тем, что она сама зациклена на войну. Будущий конфликт для нее – некая навязчивая идея. И все ее поступки направлены на то, чтобы не допустить предстоящего разгрома, который ей постоянно мерещится, несмотря на все сделанное. Все, что не имеет прямого отношения к предстоящим событиям, ее сознание отметает. Я несколько раз пытался вызвать ее на неформальный разговор о послевоенных событиях, но она только улыбается и говорит. «Поверьте мне на слово, Артур Христианович, вам лучше этого не знать. Не всякое знание есть благо. Меньше знаешь – крепче спишь, хотя это не о нас с вами. Я и так уже почти не сплю. Это правда, товарищ Сталин. По наблюдениям, спит она не больше четырех часов в сутки. Кое-что она уже знает о послевоенных событиях, но сама говорить на эту тему не хочет. На нажим она реагирует весьма болезненно и неадекватно. Поэтому пока сама не захочет сказать, ничего мы не добьемся. Если товарищ Стрельцова не понимает по-хорошему, то есть и другие методы для таких людей, которые их делают очень разговорчивыми. «Ольга очень предусмотрительная девушка, товарищ Сталин. Как-то она мне с намеком рассказала, что умеет силой воли останавливать сердце. Мол, изучила это искусство на всякий случай, если попадет в руки к врагу. Ваши волкодавы, Артур Хистянович, ни на что не годны. Я уж сама без их помощи справлюсь». Артузов передразнил Ольгу и скривился, как от кислого. «Непростой она человек и опасный. С ней либо по-хорошему либо сразу пристрелить. Третьего не дано, с моей точки зрения. Вы не говорили мне о том, что она умеет останавливать сердце? Как вы сами понимаете, эта информация не проверена, да и речь у нас не заходила о решениях, где эта деталь была бы важна. Вы уверены, что она не блефует? Нет, не уверен. Почему она так пренебрежительно отзывается о своих охранников? Ее охраняли по очереди два моих сотрудника, одни из лучших. Оба мне признались, что в схватке один на один у них против Ольги нет шансов, как с оружием, так и без. Оба утверждают, что человека с такой реакцией, как у нее, им видеть еще не приходилось. Может, не ее в свою охрану взять? Думаю, Ольга будет очень рада. Вы сможете с ней чаще беседовать в неофициальной обстановке. Возможно, на тему послевоенных событий вам стоит поговорить с ней наедине. Это была шутка, товарищ Артузов. «Допекла вас, ваша подопечная, что вы так обрадовались возможности спихнуть ее на плечи товарищу Сталину. Нет, это ваш крест, вам его нести до самой смерти. Товарищ Поскребышев, попросите зайти товарища Стрельцова». Секретарь не стал уточнять, что в приемной сидит товарищ Светлова, ведь кроме нее больше никого не было, перепутать было невозможно. «Товарищ Стрельцова». Я бы хотел услышать вашу точку зрения еще на один вопрос. Наши военные считают, что вопрос перевооружения армии автоматическими карабинами не терпит отлагательства. Они утверждают, что опыт боев возле озера Хасан показал недостаточную плотность огня, развиваемую пехотным отделением на расстояниях от 600 до 200 метров. Что касается автоматического оружия, то я уже высказывала свою точку зрения. Существующий на вооружении винтовочный патрон слишком мощный для создания качественного, легкого, надежного, ручного автоматического оружия. Его дульная энергия должна быть снижена приблизительно вдвое. С точки зрения баллистики боеприпаса, со снижением энергии следует снизить и диаметр пули, и ее вес. Это потребует определенных исследований, которые покажут, что оптимальные характеристики будет иметь патрон 6,5 мм. Вес пули 67 7 грамм, скорость 700-750 метров в секунду. Получаем боеприпас с дульной энергией от тысяч до 2000 джоллей. Вот под него следует разрабатывать и автоматический карабин, и ручной пулемет, и всякое другое вспомогательное оружие. Кроме автоматических карабинов у РККА полно других проблем, которые не хотят замечать наши военные. Это практическое отсутствие на сегодняшний день зенитного вооружения – Малокалиберные зенитные пушки и крупнокалиберный зенитный пулемет выпускаются в количествах далеких от необходимого. Остро стоит проблема переоснащения существующих истребителей более мощным оружием, 23 миллиметровыми пушками и крупнокалиберными пулеметами. Новый станковый пулемет лишь поступил в производство, да и ручных пулеметов ДП еще не хватает, согласно новому штатному расписанию, и перспектив увеличения количества бойцов РКК. Любая из названных проблем важнее автоматического карабина, и лишь после насыщения подразделений РКК вышеназванным оружием можно начинать работу в этом направлении. Я перечислила лишь вооружение, требующее тех же производственных мощностей, что и выпуск автоматических карабинов. Но выпуск минометов также требует и оружейной стали, и токарных работ. И денег, в конце концов. Если оружейникам нечем заняться, то есть нерешенная важная проблема модернизации ручного пулемета под ленточное питание. Никак не закончится разработка зенитного пулемета 14,5 мм. На основе гильз 23-мм зенитному патрону следует срочно разработать 30 миллиметровый патрон к авиационной пушке и саму пушку, естественно. Есть много реальных, а не надуманных проблем. Я имела возможность внимательно ознакомиться с отчетами командиров, оборонявших сопки возле озера Хасан. Там черным по белому написано, что противник под прикрытием артогня беспрепятственно накапливался на рубеже 300 метров от наших позиций и оттуда начинал свою атаку. Там же написано, что лишь массированное применение ППС давало возможность сорвать движение противника, уложить его на землю и заставить отступать. С отчетов становится ясно, что все станковые пулеметы в классическом исполнении с массивным станком на колесах, который не имеет возможности для маневра, были разбиты после первого же артнолета. Дольше всего живут расчеты пулеметов, сразу же меняющие свою позицию после завершения атаки. Таким образом, колесный станок есть смысл оставить лишь в дотах, дзотах и других стационарных оборонительных сооружениях поле должны остаться лишь облегченные пулеметы на три ноги, с которыми расчет способен быстро поменять свою позицию. Впрочем, это не имеет отношения к теме нашей беседы. Если я правильно понял, то вы даже против постановки задачи нашим оружейникам разрабатывать такой карабин. Только после решения всех вопросов с ленточным питанием ручного пулемета и сдачей в производство 145 миллиметрового зенитного пулемета – Это реальные злободневные вопросы. Потом могут играться с карабином. Но без решения вопроса с новым патроном ничего действительно нужного РКК у них не выйдет. Вы в этом уверены? Да. А вы знаете, что в американской армии уже разработана и принята на вооружение автоматическая винтовка под патрон мощнее нашего? Дайте задание товарищу Артузову добыть несколько экземпляров, и пусть они пройдут нашу военную приемку. Также интересно будет узнать цену этого изделия. Насколько мне известно, американская винтовка самозарядная, а не автоматическая. Когда дело дойдет до войны, то и американцы разработают ПП, так как плотности огня самозарядной винтовки окажется недостаточно. Хорошо. Ваша позиция понятна. Подождите в приемной. Слушаюсь. Еще один вопрос к вам, товарищ стрельцова Раньше вы утверждали, что существует возможность избежать конфликта с Германией, если мы безупречно проведем военные операции в Монголии и Финляндии. Теперь в одном из них мы задействуем лишь ВВС, а второй неизвестно будет ли вообще. Как вы теперь собираетесь избегать конфликта? Товарищ Сталин, я и тогда говорила, и сейчас повторяю. Причина будущего конфликта в большой степени субъективна. 1940 году Германия за шесть недель разнесет в пух и прах французскую армию и английский экспедиционный корпус, сильнейшую с их точки зрения армию в Европе. У немецкого руководства случится головокружение от успехов, которое не пройдет без сильного отрезляющего удара. Поэтому не приходится надеяться на то, что политическими методами или демонстрацией силы мы вылечим немецкое руководство». Единственный реальный шанс избежать военного столкновения в 1941 году – это физическое устранение Гитлера в начале года. С английским, французским или польским следом. Врагов у него к тому времени будет в избытке. В борьбе за власть, которая начнется после этого, германскому руководству будет не до подготовки к войне. Но это лишь оттянет начало конфликта, да и то без гарантий. Существует... Небольшая вероятность быстрого решения политического кризиса и продолжения подготовки к войне. Нет, это неприемлемое решение, товарищ Стрельцова. Все тайное становится явным. Подготовку такого рода акта не спрячешь, да и для нового руководства это козырь. Оно обвинит в убийстве тех, кому им будет выгодно. Если они настроены на войну с СССР, то других виноватых не будет. «Гитлер — единственный из германского руководства, кто никогда не отдаст захваченные в Европе территории ради мирного договора с Англией. Если с кем-то мы и сможем договориться, то только с ним. Нам пока с Германией. Делить нечего».